а молчаливый неарх — скамью со сголовником. Тайс сидела рядом с подругой, на неон, тонкой, смуглой, как египтянка. Тончайший ионийский хитон на неон прикрыла синим вышитым золотом химотеоном, с обычным бордюром из крючковидных стилизованных волн по нижнему краю. По восточной моде,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 комнаты. Эгисихора, спартанка, моя лучшая подруга, коротко объявила Таис, метнув косой взгляд на Птолемея. Эгисихора песня в пути, задумчиво сказал Александр. Вот случай, когда лаконское произношение красивее оттического. А мы не считаем Оттический говор очень красивым, сказала Спартанка.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 И оба мнения совершенно ошибочно засмеялась Таис.